И назад в дом вдовы Монро ночью вломились трое вооруженных бандюк с вполне определенными целями. Многих это происшествие повергло в шок. Поэтому никто из местных обитателей не удивился усиленным нарядам затянутых в синие мундиры Бобби. О переодетых агентах, представленных следить конкретно за домом вдовы, понятное дело не знал никто из простых смертных. Холод холодом, но Джим Ватсон не забывал смотреть по сторонам. Его глаза периодически пронизывали того или иного человека. Любой, кто хоть чем-то не внушал полицейскому доверию, тот же становился самым пристальным объектом его внимания. Каждый, кто проходил мимо особняка миссис Монро, являлся потенциальным преступником. Исключение не делалось ни для женщин, ни для детей. Ведь кто его знает, да? У Ватсона была отличная память на лица и неплохое чутье. Но в тот пасмурный непогожий день Чутье его как раз и подвело. Эта парочка появилась словно из воздуха. Только что их не было, а спустя секунду они уже шагали по тротуару, приближаясь к шаркающему метлой Лукасу. С виду в них не было ничего особенного. Подумаешь, заботливый отец прогуливается с несовершеннолетней дочкой. Да и Лукас не подал никакого знака. Значит, не увидел в этих людях ничего подозрительного. Джим расслабленно наблюдал за ними. Вряд ли, чтобы эти люди представляли какую-либо опасность. Вид у них был самый что ни на есть заурядный. Да и ребенок как-то не вписывался в представление переодетого агента двора в образ страшного преступника. Но проверить все равно стоило. Ватсон периодически окликал проходящих мимо него людей и в двух словах выяснял их личность и цель пребывания на Сторм-стрит, если они не местные. Заинтересовавшая Ватсона парочка неспешно перебралась через улицу и оказалась на его стороне. Лукас все так же безмятежно махал метлой. По брусчатке процокали копыта, запряженные в небольшую карету лошади. Джим проводил удаляющийся экипаж пристальным взглядом и едва не пропустил поравнявшихся с ним мужчину с девочкой. Да, на вид обычные горожане. Мужчина лет 35-40. В очках и с аккуратными усиками, одет в твидовый костюм, надраенные до блеска ботинки, теплый осенний плащ в крупную клетку, в правой руке трость, на голове охотничья матерчатая шляпа. Сопровождающая его девочка была еще совсем подростком, вряд ли больше четырнадцати лет. Худенькая, угловатая, она чинно шагала рядом с отцом, одетая в длинную пышную юбку, из-под подола которой выглядывали остроносые башмачки. Короткая дорогой пальтишка и отороченный мехом капор. Девочка была миловидной и забавной. Ее зеленые глазенки ярко поблескивали, а тонкие губы изгибались в приятной улыбке. Рука Ватсона в приветственном жесте машинально поднялась к полям шляпы. Он уже хотел отказаться от своей затеи, но в последний момент все же решился: задать парочку вопросов лишним никогда не будет. а с ними явно ничего не случится, если они на них ответят. Сэр, маленькая мисс, вежливо поздоровался Джим, делая шаг навстречу отцу девочки. Позвольте представиться. Они остановились. Мужчина взял девочку за руку. Его умные проницательные глаза за линзами очков приобрели удивленное выражение. Он сказал, прошу прощения, мистер, не припомню, чтобы мы были знакомы. Ватсон, виновато улыбаясь, достал из кармана жетон, дал рассмотреть и быстро спрятал обратно. «Сержант Ватсон, не извольте беспокоиться, сэр. Всего лишь рутинная проверка. Наверняка вы слышали, что несколько дней назад в вашем районе было совершено вооруженное нападение на одну из жительниц». К великому сожалению, не слышал об этой прискорбной истории. Мужчина поджал губы. «Мы с дочерью живем в соседнем квартале, на Лайнат-стрит». «Решили вот прогуляться. Думается, мне более погожих деньков уже не дождешься. Зима на носу!» Джим, понимающе закивал. «Жители столицы готовы обсуждать погоду каждый свободный час хоть сутки напролет. Позвольте поинтересоваться, как вас зовут, сэр?» Догерти Артемиус Догерти. Мужчина в очках, было само терпение. А мою дочь зовут Джойс». Худенькая девочка, не переставая широко улыбаться, сделала неуклюже к Никсон, скромно потупив глазки. Ватсон подмигнул ей. «Хорошая девчушка. Сразу видно, что не избалована и старших уважает». «Добрый день, мистер Ватсон!» — пропищала она. Джим невольно поморщился. Голосок у девчонки оказался на редкость противным. Не иначе влияние переходного возраста. Слыхивал он о такой штуке. «Что ж, вроде все чинно и благородно». Эти люди совершенно не похожи на задумавших недобрых злоумышленников. И есть ли смысл требовать у Догерти документ, подтверждающий личность? Редко кто из горожан выходит на прогулку с паспортом в кармане. «Милая у вас дочка», — улыбнулся Джим. «Настоящая красотка растет». Девочка зарделась, как мака в цвет. Ватсон не видел, как ее отец торопливо закусил изнутри щеку, сдерживая смех. «Ну, не смею вас больше задерживать». Констебль благодарно раскланялся. Спасибо за сотрудничество и понимание. Всегда рады помочь полиции, закивал Догерти. Всего наилучшего, мистер Ватсон. До свидания, сэр, пискнула девочка. И оба также не спеша двинули прочь. Мужчина постукивал тростью по камню тротуара. Девочка торопливо вырвала ладошку из руки отца. Ватсон усмехнулся им вслед. Со стороны их беседа выглядела как встреча давних знакомых. и не должна была вызвать у возможных наблюдателей повышенного внимания. Просто случайно увиделись два приятеля и перекинулись парой слов. Ватсон сунул руки в карманы и нахохлился. Противная морость усиливалась. Небо казалось сплошным бесконечным свинцово-серым одеялом. Полицейский уже и забыл, когда в последний раз видел солнце. Он раздраженно покосился на газетный киоск. У окошка стояло всего три человека. Может заглянуть на минутку другую к Тревису, как все рассосутся, выпить чаю, а то такая калеть недолго, вряд ли он что, пропустит за несколько минут. В крайнем случае оставался Лукас, которому любая непогода была нипочем. Догерти с дочкой свернули за угол, скрывшись с глаз Ватсона, и тут с ними произошла разительная метаморфоза. Мужчина тихонько засмеялся под нос. Не громко, чтобы не привлекать излишнего внимания прохожих, но от всей души. Девочка возмущенно сказала совсем не девичьим голосом. «Твою-то мать, шеф! Я что, так уж сильно в этом чертовом прикиде похож на какую-то ссыкуху?» Гордон Крейг шутливо толкнул Джека в плечо. «Ты должен гордиться. Посторонние мужчины делают комплименты твоей неотразимой красоте». «Будь ты настоящей девчонкой, имел бы неплохие шансы удачно выскочить замуж!» «Эй, это вы на что намекаете?» Спунер был готов от ярости загрызть своего попутчика. «Это, блин, тягчайшее оскорбление из всех, что я когда-либо слышал. При других раскладах я бы...» «Ты мне сразу показался мелягой, хохотнул Крейг, на всякий случай отодвигаясь от мальчишки, шуршащего юбкой по тротуару. «Пошли вы в задницу, сэр!» «Огрызнулся спунер. Он был готов сожрать выданный ему вдовой Монро Каппор вместе с мехом. Это ж надо! Никогда бы не подумал, что в нем его лицо будет так похожим на девчачье. Еще не хватало глазки подвести и губы накрасить. И хоть иди в компаньонки к Генретти! Срамота!» Крейга же продолжал распирать совершенно невероятное сумасшедшее веселье. Он даже испугался, как бы не разразиться истерическим смехом на глазах у высыпавших на тротуары горожан. Несмотря на отвратительную погоду, по-прежнему немало людей наводняли городские улицы, спеша по своим неотложным делам. Многие держали над головами зонтики, которые то и дело налетающий ветер норовил вырвать из рук. По проезжей части периодически проносились пыхтящие таксомоторы и пролетали резвые кэбы. Минуту назад над крышами зданий на низкой высоте проплыл большой дирижабль, быстро удаляясь в сторону городского центра. Он двигался в налитом серостью небе, как кошелот в морских глубинах. «Торжество науки, господа!» – прошептал Крейг, глядя, как небесный исполин, уменьшаясь в размерах, постепенно скрывается вдали, исчезая за верхушками высоких строений. «Вы это о чем?» – Джек едва успевал за ученым. Проклятые юбки стесняли каждый его шаг. Мальчишка прилагал немало усилий, чтобы не растянуться прямо на мокрых камнях тротуара. «Сами с собой базарите?» «Да так, мысли вслух. Иногда на меня находит», сказал ученый, возвращаясь на бренную землю. «Не обращай внимания. Я бы хотел еще раз детально обсудить наш план». «А чего там обсуждать? На храпом оно завсегда лучше получается. Тут надо резво шевелить поршнями». а не заморачиваться о ваших этих деталях. Крейг с усилием сжал пальцы на набалдашнике трости. Спунер был отчаянным малым, но почти ничего не смыслил в стратегии. Ох, и куда же он всовывает свою голову? Как бы петля не затянулась настолько сильно, что обратно уже ее не вытянешь. «Сдается мне, что наш план довольно рискован», сказал Гордон, «а дело предстоит очень щепетильное». «Охренительно стремное, шеф!» — снисходительно поправил ученого Джек. Постепенно спунер начинал привыкать к собственному непривычному виду и даже находить в девчачьих одежках немало плюсов. От холода они защищали не в меру лучше, чем его повседневные обноски. — Аукнется! Ей-богу, аукнется мне эта заварушка! Видели бы меня сейчас члены совета! — Сэр, у вас ус отклеивается! Крейг быстренько хлопнул себя по верхней губе. «Маскарад, одним словом! И он, видный ученый, в нем участвует!» Джек мрачно зыркал во все стороны. Нытье этого профессора порой начинало действовать ему на нервы, вызывая сильнейшее желание заматериться во все горло. Но приходилось сдерживаться. Он был на опасном задании. Точь-в-точь точь засекреченный агент двора. Пусть и в дурацком наряде, косящий под девку, но деваться некуда, обратного хода нет. Спунер был готов смириться и с большими неудобствами, но сделать все возможное для выручки попавших в логово Аткинса девушек. Понятия о чести и дружбе у малолетнего воришки были возведены в абсолют. Мимо них промчалась стайка прилично одетых мальчишек. Они радостно голдели, раскрасневшиеся в расстегнутых курточках и сдвинутых на затылке кепках. Холод и ветер были им нипочем. Последний из мальчишек, высокий веснушчатый паренек, не старше Джека, задержал на нем взгляд коре глаз. Несмело улыбнулся, подмигнул и помахал рукой. Догоняя убегающих товарищей, он еще несколько раз оглянулся. — Кажется, число твоих поклонников растет. Гордон сдержанно откашлялся в кулак. Джек сдавленно зарычал. — Дерьмо! — выругался спунер. — Сэр, если вы кому-нибудь расскажете об этом, я за себя не ручаюсь. «Буду ним как могила», — подозрительно быстро согласился ученый. «Но ты зря дуешься, Джек. У тебя превосходные актерские качества. Тебе надо играть на подмостках театров, а не промышлять на дне». «Может, лучше обсудим последние детали, пока еще есть время?» — проворчал Джек. «Вы ошибаетесь, если думаете, что я готов как рыцарь в мерцающих латах ворваться в эту клепаную психушку и всех там загнуть раком». «Сияющих, мой друг, сияющих! Ты боишься, да?» Спунер словно налетел на камень. Он едва не запутался в юбках и с вызовом уставился на Крейга. Ученый замедлил шаг, искоса поглядывая на паренька. «Кто? Я? Да чтобы я боялся!» Джек возмущенно запыхтел, как прокатившийся по проезжей части битком забитый пассажирами амнибус. В кои-то веки отмытое лицо Джека покрылось пятнами праведного гнева. Он гордо выпятил грудь и... сник. Плечи его обвисли, а голос зазвучал очень тихо и растерянно. — Да, вы правы. Я охренительно боюсь. — Мы сами выбрали этот путь, Джек. Ты же знаешь, назад повернуть не поздно. Тебе достаточно только сказать. — Я боюсь, но я не трус, и я не оставлю их. Спунер упрямо выдвинул подбородок. «Я войду в этот проклятый всеми святыми бордель, и я выйду оттуда с такими доказательствами причастности Аткинса к похищению девчонок, что ему вовек не отвертеться. Он отправится прямиком за решетку, где его встретят должным образом с распростертыми объятиями». «Я восхищен твоей решимостью», — сказал Крейг. «Он нисколько не кривил душой». Джек действительно шел на выдающийся поступок, достойный самого большого уважения. Он взрослый мужчина, и то бы на это не решился. План, составленный им на пару с Джеком, был, что называется, слепленный на скорую руку. Прост и, как все простое, гениален. А своей простотой он был обязан минимумом необходимых для его воплощения усилий. Чем проще, тем лучше, и меньше вероятности ошибиться. Согласно первому этапу, они должны были прибыть к парадным дверям Мерсифейт под видом жестокого коварного дядюшки и его душевнобольного племянника, которого подлый родственник вознамерился сбагрить в психушку. Крейгу предстояло воплотить образ хитрого расчетливого мерзавца, а Джеку — полного недоумка, мальчика, потерявшего родителей и взятого на воспитание сердобольным дядюшкой. Вот только когда были утрясены последние нюансы с документами и опекой, дядя решил сплавить мальчика-дебила в лечебницу по вполне понятным причинам. Очень похожие на правду истории и кое-какие сунутые на лапу деньги гарантированно решили все проволочки. Крейгу были не понаслышке знакомы похожие ситуации. Оказавшись внутри лечебницы, Джек должен был не более чем за сутки разнюхать как можно больше. Нарыть хоть какую-нибудь информацию о причастности Аткинса к похищению. Учуять малейший запах преступления. Затем в жизнь воплощался второй этап. На следующий день в Мерсифейт должен прибыть Джейсон Джентри с жалобой от внезапно объявившегося дальнего совестливого родственника и требованием немедленно выпустить Джека. Риск был немалый, и рисковать приходилось 14-летнему мальчишке. Крейга всю дорогу нет-нет, да и покалывала совесть. Пусть пацану придется провести в этом дурдоме всего сутки, но и за это время может многое случиться, особенно если их маскарад раскроется. Эй, сэр, чего-то вы невеселы. От спунера не ускользнули отразившиеся на лице ученого мрачные думы. Все будет в ажуре, зуб даю. Ни одному вонючему докторишке не удастся меня раскрыть. «Вы же сами сказали, что я чертовски талантливый парень!» «И очень хороший, — сказал Крейг, — лезть к дьяволу в пасть из-за едва знакомых особ. Нелогично и крайне необдуманно. Вам в диковинку подобное, верно? Мне нечего терять. Кто я такой? Обычный уличный оборванец. Даже если меня в психушке наизнанку вывернут, то мир ничего не потеряет. А выгорит дельца, — и мы спасем пару отличных людей!» «Как вам такой расклад?» «С тобой трудно спорить», — вздохнул Гордон. Он подошел к краю тротуара и вскинул руку. Они остановились на очередном перекрестке возле заправочной водяной станции. Крейг посчитал, что они оторвались на достаточное расстояние и теперь могут покончить с маскировкой. Оставалось поймать карету и назвать кучеру адрес Мерсифейт, которая располагалась на самой окраине. Насколько было известно Крейгу, обитель душевно больных не пользовалась широкой любовью населения. Выстроившие в прошлом веке больницу зодчи проявили благоразумие, заложив фундамент за пределами жилых кварталов. Никому не нравится подобное соседство. Они нырнули в первую же подкатившую карету. Крейг сунул кучеру бумажку в пять фунтов и наказал гнать к лечебнице. Сидевший на козлах дородный детина... В непромокаемом плаще и шляпе ничем не выдал своего удивления. Клечебницы так клечебницы, пять фунтов с лихвой покрывали это расстояние и отбивали желание задавать лишние вопросы. Захлопнув дверцу, Крейк откинулся на спинку жесткого дивана. Карета мягко запрыгала по неровностям дороги. Конское ржание и щелчок бича вплелись в шумную уличную многоголосицу. Джек, не теряя времени, задернул шторки на окнах и начал освобождаться от девчачьего наряда. Под пальтишком и юбкой оказались его повседневные шмотки. Хотел бы я знать, где миссис Монро откопала это трепье. Спунер с ненавистью бросил на сиденье капор. С лохматой светловолосой, вставшей дыбом гривой, он был похож на ощетинившегося львенка. Поплевав на ладони, Джек кое-как пригладил непослушные вихры. К его огромному сожалению, летную кепку с гоглами пришлось оставить в доме вдовы. Но он понимал, что в Мерсифейт она вряд ли будет полезна. «А ты никогда не задумывался, что миссис Монро тоже когда-то была юной девушкой?» — И загнул бровь Крейг, приглаживая наклеенные усы. Избавляться от них и очков он не собирался. Ему маскировку следовало соблюдать и дальше. «Кто? Эта престарелая канарейка?» Вдали от грозной Джульетт Спунер снова осмелел. «В жизни бы не поверил, если бы не знал, что по-другому и не бывает вроде как. Все-таки мне кажется, что тебе следовало оставить женское платье. Так больше вероятности, что тебя примут за дурачка», — сказал Крейг, запихивая скинутую Джеком одежду под вытертый сотнями задниц диванчик. Спунер громко зафыркал, выдавая свое негодование. «Шеф, да вы, похоже, не совсем понимаете, куда мы едем». Появись я в Мерсифейт в таком обалденном прикиде, так тамошние психи еще чего доброго решат, что я из этих самых. И мне тогда точно придется несладко. Я не хочу 24 часа ходить и думать только о сохранности тылов. Гордон ничего не ответил в виду очевидной правоты мальчишки. Чудно, но во многих житейских вопросах Джек разбирался: едва ли не лучше него ученого и выпускника Нортфорда. Так-то! Уже не в первый раз за последнюю неделю Гордон поймал себя на мысли, что как мало он, оказывается, знает мир. Несмотря на всю его обширную деятельность и множество поездок в разные точки страны, он провел полжизни в лабораториях и на испытательных полигонах. И совсем не знает правил внешнего мира, населенного совсем иными людьми. Людьми, которые могут тебя убить. Сидение внезапно показалось Крейгу крайне неуютным. Он нервно заерзал, пытаясь устроиться поудобнее. В карете было немногим теплее, чем на улице. Только что не дуло и за шиворот не капало. Он сунул руки в карманы пальто и втянул голову в плечи, пытаясь согреться. Чёртова осень! Он всегда мерз, начиная с сентября и первых затяжных дождей. «У нас минимум два часа времени», — сказал Гордон. «Ты бы поспал. Боюсь, в ближайшее время тебе будет не до сна». «Знаю!» — буркнул под нос Джек. «Я прокручиваю в голове все последние детали». «Неужели?» «Нельзя, чтобы мы вызвали подозрение. Лучше один раз перебздеть, чем недобздеть». «Кажись, так говорят, да?» Ученый криво ухмыльнулся. «Почти. Но ты прав. Малейшее подозрение, и мы в проигрыше. Нас такими пинками выставят за порог, что лететь будем долго. И это еще в лучшем случае. Как тебя зовут?» Джек. «Так проще, и я уж точно не забуду откликнуться на свое имя». «А как зовут меня?» Филип Локхард. Для меня дядя Фил. Это все, что мне нужно знать о вас». «Кто ты такой?» Вместо ответа Джек раскрыл рот, пустил струйку слюны, глупо вытаращил глаза и что-то невнятно промычал. Рожица у него получилась просто на заглядение. «Вылитый кретин», — с удовлетворением подумал Крейг. «Круглый идиот, верится без слов». сказал ученый, но корчить рожи недостаточно. Они будут следить за твоим поведением. Будь спок, шеф. Джек с лязгом захлопнул рот. Я такое представление выдам, что на манежной площади мы бы заработали кучу бабок. В больнице главное не переусердствуй и не суй нос туда, где существует вероятность, что его прищемят. Учти, что ты будешь один на один с квалифицированными врачами. которые осмотрели множество пациентов. — Не умничайте, сэр, — наморщил нос спунер. — Я из ваших слов половину не понимаю. А ежели без риску, то тогда зачем вообще все затевать? Не буду совать нос, так вся затея обернется куском засохшего дерьма. Крейк отодвинул краешек занавеси и выглянул наружу. Кенсингтонский парк. Еще ехать и ехать. Он снова откинулся на спинку дивана и надвинул на нос козырек шляпы. «Поспи, Джек, силы тебе еще пригодятся, поверь!» Спунер едва не сплюнул. Он не хотел признаваться, что вряд ли в ожидании предстоящего шухера сможет заснуть хоть на минутку. бравада бравадой, а кишки у него сворачивались узлами от страха. Джек в сотый раз пожалел, что рядом нет джентри. Глава шестнадцатая «Будь проклят тот день, когда я решил, что буду знатно выглядеть с полицейской бляхой на поясе», — уныло подумал Джентри, стараясь не смотреть вниз. И в сотый раз за последний час пожалел, что чрезмерно буквально следует долгу службы. Под ногами разверзлась пропасть, продуваемая всеми чертовыми столичными ветрами. У Джейсона возникло ощущение, что стоит протянуть руку, и ты коснешься пульсирующих туч. Холодный сырой воздух оседал тысячами малейших капелек на его плаще. Ветер жадно принюхивался к одинокому человечку, посмевшему подняться на высоту его полновластных владений. Старший инспектор еще вчера мог поклясться, что не боится высоты. Его не тошнило, когда он забирался на причальные мачты для дирижаблей. Не кружилась голова во время поездок через Верденский мост. Он смело мог приблизиться к краю крыши самого высокого здания, включая церковь святого Иосифа. Но стоять на относительно узком, шириной не более ярда трапе, прокинутом между двумя дрейфующими в небе дирижаблями, совсем другое дело. От падения вниз тебя отделяет всего шаг. Невысокие на уровне пояса перила кажутся ненадежными тоненькими спичками. Поверхность под ногами вибрирует и дрожит. «Вокруг, куда ни кинь взгляд, бесконечность, небо и земля простирались во всех видимых измерениях, и не было им конца. И ты невольно понимал, насколько велик мир. Только с высоты птичьего полета ты мог в полной мере почувствовать все величие Бога, создавшего землю и мощь человеческой мысли, преобразившей ее. Крейгу здесь, в пятистах ярдах над городом, точно бы не понравилось». Но Джейсон уже думал, что слишком мало получает на службе. И любовался красотами, вздыхающего у него под ногами города совсем не хотелось. И плевать, что все как на ладони. Дыхание так перехватывало, что он сильно сомневался, сможет ли выдавить из себя хоть слово. Хорош переговорщик, однако. Столица ощетинилась сотнями высоченных труб и тысячами молний отводов. Но даже самые высокие из них, в том числе и колоссальные причальные мачты на территориях неба портов, не могли и близко дотянуться до замерзшего в воздухе человека. Ни один шпиль, ни одна башня из возводимых многоэтажных новостроек не могли бы и коснуться выброшенного ветрогоном трапа, на котором застыл Джейсон, до боли вцепившись обеими руками в перила. Страшно ли ему было? Нет. Он был просто в ужасе. «Черт!» Ветер сорвал с пересохших губ джентри с трудом выдавленное слово и играючи разорвал на миллион испарившихся звуков. Ветер забавлялся, но джентри было не до игр. Он оглянулся. «Твою мать!» С заиндивевших губ старшего инспектора срывались одни ругательства. «Как же он мало прошел!» По его внутренним ощущениям он отмахал не меньше половины пути. «А нет!» Открытый шлюз в правом борту гондолы остался за его спиной в каком-то десятке футов. Такой спасительный и манящий. За стеклом рубки управления виднелась фигура Пановский. Пилот был явно обеспокоен. Он понимал, что у полицейского обнаружились серьезные проблемы с боязнью высоты. Джентри сглотнул и ободряюще кивнул ему, мол, все в порядке. Внутри же он не испытывал и половины демонстрируемой уверенности. Пановский молча выкинул два пальца в недвусмысленном жесте. Победа или смерть? Все верно. Джентри отвернулся от ветрогона. Прямо перед ним замерла в воздухе исполинская туша экскурсионного лайнера. А сам он на какое-то время стал одной из забав, диковинок, достопримечательностью, на которой обязательно стоит обратить внимание. И обращали. На верхней палубе королевы Виктории было не протолкнуться. Без малого двести человек прильнули к обширному панорамному окну, протянувшемуся через всю длину гондолы. Люди толпились, напирая друг на дружку. Округлившиеся от страха и изумления глаза, проблески надежды, отцветы непонимания, моменты животного ужаса, растерянности. Оказавшиеся заложниками сумасшедшего террориста, люди немо наблюдали за Джейсоном. Наверняка догадались, что он поднялся к ним не просто так. И под взглядами десятков глаз Джентри чувствовал себя словно пескарик на раскаленной сковородке. Сверху на него давило небо, снизу земля. Из дирижабля мысленный посыл двухсот человек, взывающих о помощи. Это было почти невыносимо. — На следующее утро ты проснешься знаменитым, приятель! — прохрипел едва слышно Джейсон, делая очередной шаг. Его руки в перчатках взмокли, пальцы судорожно, не отрываясь, скользили по тонким растяжкам перил. Трап под ногами мягко пружинил. Он выглядел до того хлипким, а раскинувшаяся внизу столица такой далекой, что становилось не по себе. Джентри с трудом оторвал остекленевший взгляд от земли и с усилием заставил себя смотреть только вперед. Даже не под ноги, а прямо на приближающийся с каждым махоньким шажком дирижабль. Огромная сигара небесного колосса уже нависла над ним, закрывая полнеба. Но до гондолы было еще идти и идти, и каждый шаг давался Джейсону с превеликим трудом. В левом боку королевы Виктории шлюз также был открыт. Трап Ветрагона упирался в специальные стыковочные узлы, соединяя два воздушных корабля узким и пугающим до потери сознания мостиком. В темном проеме шлюза никого не было видно. Но Джентри спинным мозгом чувствовал, как за ним неотрывно, отслеживая каждый шаг, наблюдают чьи-то глаза. Кто-то из глубины нижней палубы смотрел на него. Смотрел и ждал. И этим кем-то тут Джейсон был готов на спор прыгнуть вниз. Был невидимка. Джентри прошел почти двадцать ярдов, около половины длины трапа, когда из гондолы, заслонившего весь обзор огромного дирижабля, Высунулся одинокий человек и пошел ему навстречу. И шел он, надо сказать, достаточно быстро и уверенно, свободно держа руки вдоль туловища и не касаясь перил. Ветер трепал полы его пальто, пытался сорвать низко надвинутую шляпу. Но встречающему полицейского человеку все было нипочем. Он был непоколебим. Лицо его закрывала кожаная маска с прорезями для глаз, носа и рта. Человек без лица. «Без имени. Невидимка». И, глядя, как ловко идет по трапу террорист, джентри понял, что его дела совсем плохи. Нет, не противник он человеку, который чувствует себя здесь, на этом проклятущем мостике, как рыба в воде, как птица в воздухе. Невидимка точно знал, где назначить рандеву. «Вот же ублюдок!» Только и мог выдохнуть Джейсон, заставляя себя смотреть прямо на приближающегося человека. Ноги инспектора словно вросли в поверхность трапа. Сдвинуть его теперь смог бы разве что паровой тягач. Невидимка остановился в нескольких шагах от него. Обычный человек, обычного телосложения, чуть выше среднего роста. Простой человек, ничем не выделяющийся из тысяч горожан. Глаза! Глаза у него выделялись! Уж Джейсон в этом разбирался. Редко встретишь человека с такими пронзительными, умными, холодными глазами, как у террориста номер один. Серые, они искрились ледяными гранями и неподдельным азартом. Нехорошие глаза, подумал Джентри, не отводя взгляда. Он бы очень удивился, узнай, что невидимка, сверляя его из-под полей шляпы, думает о его глазах то же самое. «Не зря ты мне еще тогда не понравился». Подумал террорист и громко сказал: Вот мы и встретились, инспектор, прямо лицом к лицу. В удивительно приватной обстановке не находите? Здесь никто не помешает нашей плодотворной и задушевной беседе. Он почти кричал. Ветер буквально выхватывал изо рта обрывки слов и растворял их в холодном воздухе. Лицом к лицу! Я не вижу вашего лица! Джейсон с огромным трудом оторвал от перил правую руку. и прикоснулся пальцами к полям шляпы. Пусть мерзавец не думает, что со страху он и пошевелиться не может. «Вы очень наблюдательны», — саркастически сказал невидимка. «Позвольте вам кое-что показать, дабы впоследствии не усложнять нашу беседу». Он медленно развел в стороны пол пальто. Джентри увидел на груди террориста хитроумную разгрузку с множеством кармашков, из которых торчали штучки, очень похожие на динамитные шашки, с проводками, ведущими к похожему на циферблат механизму. Из-за воя ветра трудно было сказать, тикал он или нет. И вообще вся эта хрень была похожа на самую настоящую переносную бомбу. Из-за ремня брюк выглядывали рукоятки двух револьверов. Что и говорить! «Невидимка основательно подготовился. Это лишь малая часть моего арсенала. Вы получили радиограммы, наверняка проверили адреса. И знаете, что я не шучу. Конечно, вы уже эвакуировали из заминированных точек всех людей, и ваши саперы сейчас ломают головы, как обезвредить моих малюток». «Главное — человеческие жизни», — сказал Джейсон. «Даже взорвись сейчас ваши бомбы, ущерб зданиям город возместит». «Но не забывайте еще о нескольких заминированных объектах, о которых я пока скромно умолчу!» Джентри дернул щекой. «Пока что ему совершенно нечем было крыть карты невидимки. Оставалось только слушать. Ясен пень, что этому психу хочется как следует выговориться, вывернуть перед ним душу. И даже сбрось вы меня сейчас вниз с этого трапа, а летать я не умею!» Тонкогубый рот в прорези маски растянулся в улыбке. «Жизни еще сотен людей в скорости оборвутся вслед за моей». У Джейсона от перенапряжения начали зверски болеть ноги, но он старался ничем не выдать своего далеко не идеального состояния. «Ваши предложение, сэр!» Глаза человека в маске блеснули. Он негромко рассмеялся. Так тихо, что среди небесного шума Джейсон почти не расслышал его смех. «Предложения? А может, у меня требования?» «Улавливаете разницу?» «Чего вы хотите?» — устало спросил Джентри. Его терпение в столь неуютном и непривычном месте начинало давать первые трещины. «Я готов выслушать вас. Меня для того и послали. И скажу больше, велели соглашаться с любыми вашими условиями. А если я захочу, чтобы вы для меня убили премьер-министра, вы пойдете на этот шаг?» Больше террорист не улыбался. Джентри неверяще смотрел на него, не в силах понять, шутит тот или же нет. Черт его знает, на сколько градусов сдвинута крыша у этого обвешенного взрывчаткой придурка. Да он сейчас с таким же успехом мог возжелать корону на голову и луну с неба. «Я забыл добавить. В разумных пределах. Требования в разумных пределах, сэр!» Джентри постарался усмехнуться. «У него даже получилось. Вы просто многого не понимаете». Невидимка внимательно следил за ним. В его голосе не было ни грамма сомнения. Джейсон внезапно понял, что знаменитый преступник искренне верит в собственные слова. Он думает, что абсолютно прав и говорит исключительно разумные вещи. «Вас просто используют, как и многих других. Вы всего лишь часть прогнившей системы. Я давно наблюдаю за вами, мистер Джентри, и вы показались мне достойным соперником». «Опасным, умным, целеустремленным! Вы произвели на меня впечатление человека, которого не заставишь купиться на лживые заявления!» «Польщен столь лестной оценкой моих скромных способностей!» Джентри на секунду склонил голову. «Но не думайте, что после ваших слов я кинусь обнимать вас как лучшего друга! Вам не кажется, что тут становится все неуютней? А время между тем упорно бежит!» У нас полно времени, сказал Невидимка. Оно, знаете ли, имеет свойство растягиваться. Вы должны выслушать меня. Я вовсе не сумасшедший, как вы наверняка думаете. Я знаю, что меня преподносят обществу ужасным, не знающим милосердия чудовищем. Это не так. Я не монстр. Я спаситель. Джентри с трудом сохранял невозмутимое выражение на физиономии. Невидимку прорвало на словесный понос. Да ради святых, Он на допросах и не такие байки выслушивал. Но хотелось надеяться, что невидимка устанет трепаться раньше, чем он окалеет от холода прямо на этом проклятущем трапе. Вы повинны в гибели множества людей, и после этого продолжаете именовать себя спасителем? Не давит ли вам божий венец, мистер невидимка? «Инспектор, вы верите в то, чем почует нас правительство на каждом углу каждый день?» — удивленно спросил террорист. «Вы верите газетам? Они врут. Они все законченные лжецы. Все. Начиная от министра и заканчивая самым дешевым репортеришкой. Мы живем в совершенно ином мире, нежели вам представляется. Но вы, как часть системы, этого не замечаете. Мне искренне жаль вас. Но я готов открыть вам глаза. Если вы, разумеется, готовы меня выслушать и принять правду таковой, «Какая она есть на самом деле?» Джентри с усилием стиснул пальцы на перилах мостика. Что-то ему стало не по себе. У Джейсона возникло стойкое впечатление, что они с этим человеком мыслят в совершенно разных плоскостях. Нет, да не в жизни они не договорятся. Невидимка не из тех, кто легко согласится менять курс или изменять личному мнению. «Зачем вам понадобился именно я? Почему вы попросили меня вести переговоры?» «На что вы рассчитываете?» И тут террорист удивил его. Невидимка наставил на Джентри указательный палец и сказал, «В точку, мистер Джентри! Почему? Потому что вы, пожалуй, единственный полицейский, кто сможет мне поверить. Вы преданный фанатик своему делу. Мы с вами похожи в этом. Просто стоим по разные стороны баррикад». Джейсон приложил немало усилий, чтобы сохранить невозмутимую мину. «Игра плохая, но виду подавать нельзя. Ни в коем случае. И только. И дело даже не в мистере Гордоне Крейге. И в нем тоже!» — не стал разочаровывать джентри-невидимка. «Мы поговорим о Крейге позже, но сначала вы должны внимательно выслушать меня. Но предупреждаю, поверив мне, вы уже никогда не станете прежним!» Мысленно досчитав до трех, Джейсон выдавил из себя вымученную улыбку. Он понял, что если исповедь невидимки займет хотя бы минут десять, то он уж точно с места не сможет сдвинуться. Специально, что ли, террорист ему зубы заговаривает. «Я готов рискнуть». «Мистер, как вас там на самом деле?» — сказал джентри. Невидимка махнул рукой назад, указывая на парящую королеву Викторию, и сожалеюще сказал. «Право слово, я бы дорого дал, чтобы все эти люди услышали меня и поняли». «Но вы же наверняка понимаете, что зачастую одно взаимоисключает другое. Да, они услышат меня, но поймут ли? Вот в чем вопрос. А вы поймете, инспектор. Я вижу по вашим глазам, по сомнению, пробуждающемуся в них. Вы уже, сами того не подозревая, подошли к черте. И только вам решать, переступить ли ее и оказаться на моей стороне». или же в последний момент испугаться, сделать шаг и остаться там, где вы живете всю сознательную жизнь. Что бы вы выбрали, сэр? Знать правду и быть изгоем, или же оставаться в спасительном неведении и продолжать влачить заурядное существование? Я служу моей стране, народу и государству. Джентри прямо набычился. Какого черта? О чем вообще толкует этот человек? Джейсон только диву давался. Как же ему подфартило ввязаться во все это гиблое дело? И теперь вот выслушивать какие-то бредни. Вы служите не народу. Вы заблуждаетесь, как и многие тысячи и миллионы. Вы служите системе. Да, эта система зовется государством. Но между нею и народом огромная пропасть. Гораздо большая, чем та, что сейчас у нас под ногами, мистер Джентри. Вы цепной пес службы правопорядка, но вы хоть раз задумывались, а чьи права вы защищаете, чьи интересы отстаиваете? Я разыскиваю преступников, убийц, которые, не задумываясь, отнимают жизни, отчеканил ледяным тоном джентри, и привлекаю их к правосудию, сохраняя тем самым множество других жизней. Разве этого мало? А что делаете вы? Вы бомбист, сэр. Вы взрываете дома, станции, вокзалы, мосты. Вам чужды общепринятые ценности, и вы не знаете, что такое человеческое горе. Вы упиваетесь страхом. Вам нравится то, чем вы занимаетесь. И не в политике дело. Оставьте свои росказни о заговорах и прочей чуши. Признайтесь, что вам просто нравится убивать и разрушать. Старший инспектор сам не заметил, как распалился. Последние слова он буквально выплюнул, словно они жгли ему рот. И только в последний миг ошпарила мысль, а не перестарался ли он. Его задача успокоить террориста, договориться с ним, а не довести до белого коленя. Но он же, черт возьми, полисмен, а не специалист по переговорам. Но опасения Джейсона были напрасны. Невидимка даже в маске выглядел совершенно непробиваемым. «Я ошибся! Не пес! Волк! Волк, пасущий стада, стерегущий его, и уверенный, что поступает исключительно во благо овец. Вы защищаете простых жителей, верно? Но скажите, что будет стоить страна, в которой никого не будет? Ничего, абсолютно ничего. Любое государство богато людьми, их необходимо защищать. Но ради бога, ответьте!» а кто их защитит от тех, кто стоит выше вас, выше полиции? Кто защитит народ от политиканов, этих хапук и коррупционеров? Это они, а не вы, в конечном итоге определяют уровень жизни. Последнее слово всегда за ними. Послушайте, джентри, я не отрицаю своей причастности ко многим ужасным вещам. Я и вправду творил такое, за что Господь Бог вряд ли призовет меня в райские кущи. Но я все делал сознательно, и не из страсти к разрушению. Я убивал и взрывал из любви к народу. Я защищал людей. Я патриот страны. Я такой же, как и вы. Методы у нас разные. Я защищаю народ от тех, кто много сильнее вас и всего империал-ярда. Вы можете сказать, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Моя дорога залита кровью». но я готов без промедления пожертвовать кем угодно, в том числе и собою, чтобы прийти к цели. Вы живете в иллюзорном мире, в мире, где постоянно лгут и пускают пыль в глаза, в мире, построенном на неравенстве и боли. Правосудие. Что есть правосудие? И назовете ли вы таковым революцию? Где же были вы, когда свергли монархию и провозгласили парламент? Сколько тогда тел лежало на площадях, Сколько крови скопилось в сточных канавах. Вы никогда не подсчитывали? Это было давно. Я еще и на свет не появился, — глухо произнес Джейсон. Глава 17. То есть вы готовы простить нынешнему правительству все его прошлые прегрешения лишь потому, что они произошли еще до вашего рождения? Если бы простому люду так уж хорошо жилось при правящей монархии, никакой бы революции не произошло бы. Невидимка гортанно рассмеялся. «Запомните, мой друг, революции всегда совершаются руками народа, которые направляют другие руки, принадлежащие тем, кто стоит за спиной, невидимым игрокам, для которых народ всего лишь пушечное мясо, марионетки, которых не жалко пустить в расход». Революция совершается озлобленными и подпитанными извне ненавистью людьми. Отчаяние и боль толкают на немыслимые поступки. Но всегда есть те, кто направляет их, кто хочет одного и того же – власти. Вы когда-нибудь задумывались над тем, в каком мире мы живем? Вас все устраивает? Вы так горячо отзываетесь о служении народу? А когда народ хорошо жил? При каком правлении? Что лучше – Монархия, демократия, парламентская республика. Вам по вкусу наше правительство. Правительство, где всем заправляют министры и шайка приближенных. А потомки королевской династии выступают лишь в качестве шутов. А вы сами можете ответить на свои вопросы. Джентри с тревогой понял, что язвительные, неприятные даже на слух слова-невидимки вызывают в нем крайне спорные чувства. Что выбираете вы? Чего вы добиваетесь? «Хотите сделать еще одну революцию?» «Есть люди, которые хотят и делают!» Громко пересиливая ветер, сказал невидимка. «Я оружие в их руках, но оружие думающее. Анна по своей сути, ничем не отличается от остальных. Верховные комрады собирают толпы сторонников, рассказывая о равенстве и братстве. Но по факту хотят того же, что и императоры, и министры. Они хотят править». Этого хотят все – президенты, короли, кардиналы. Власть – самая ценная штука в нашем бредном, несправедливом мире. И за власть убивают. И никто не думает о простых людях. Демократия, монархия, коммунизм – это все чушь собачья, джентри. Революция? А зачем? Только лишь для того, чтобы на спинах продолжающих горбатиться людей выезжали новые бонзы? В таком случае я не пойму вас, сэр. Джейсон был полностью обескуражен. Чего вы добиваетесь? Кому вы служите? Из ваших слов я понял, что не существует идеального строя. Так ради чего все это? Невидимка сделал шаг вперед, впиваясь горящим взглядом старшего инспектора. Из двух зол всегда выбирают меньшее, а в огне рождается истина. Любая война, по сути, является очищением. Иногда нужно пускать кровь. Есть, есть и правильные, полезные законы, которые просто никто не выполняет. Вероятно, и правление, при котором все заживут относительно хорошо. Я не сторонник монархии или республики, но я и не анархист, а демократия была, она когда-то существовала, еще в античные времена, в одной древней стране. С тех пор от нее остался лишь пережиток, столь популярно восхваляемый нашими заокеанскими союзниками. Вот только они извратили само понятие о ней. Но мы, мы ничем не лучше. Я патриот. Я хочу всего лишь свободы. Я хочу создать что-то новое. Я пользуюсь, Анна так же, как они пользуются мною. А наше правительство пользуется народом и такими, как вы. Под яростным напором террористов, под полыхающей в глазах страстью, под вложенной в каждое слово неистовой верой, Джейсон сникал все больше и больше. Он невольно на негнущихся ногах попятился назад. Подошвы ботинок, словно намагниченные, с трудом отрывались от поверхности трапа. Еще никогда он не слышал ничего подобного, ни на одном допросе ему не доводилось сталкиваться с подобными словами, произнесенными с такой верой. Вера, способная сдвигать горы, внезапно понял Джейсон. А человек, обладающий такой верой, слеп и несокрушим. Но что? Что, если представить всего на миг, что в словах невидимки, помимо веры, кроется правда? И вот тогда Джейсону стало по-настоящему страшно. Он похолодел, и жгучий ветер был совсем ни при чем. «Нам постоянно лгут, джентри, пользуются врожденной человеческой доверчивостью и желанием постоянно верить в хорошее. У нас все хорошо. Сколько раз вы это слышали? Нам лгут с трибун и площадей». Лгут со страниц газет, безбожно врут на церковных проповедях. Но как же отличить правду от вымысла? А ведь она есть, она есть, правда, истина. И она отличается от лжи, как день от ночи, а вода от огня. В нашей стране все далеко не так радужно, как нам внушают. Прогресс, говорят они, торжество науки, развитие технологий. Но вы же сами видите, что бедняков и нищих не становится меньше. Вы же знаете, как живут люди в неблагополучных кварталах. Вы должны понимать, что творится за изнанкой внешнего мира. У нас расслоение, инспектор. Есть богатые, а есть бедные. Две крайности. И совсем небольшая прослойка среднего класса, к которому относитесь вы. И лгут именно вам. И всем тем, кто едва концы с концами сводит. Богачи. Они знают правду. А если и нет, им от этого хуже не становится. Сколько раз наша страна вела войны? Сколько людей при этом погибало? И как вы думаете, кем они все были? Сколько людей ежедневно умирает от голода и холода в зимнее время? А сколько вынуждены ютиться в хибарах и питаться крохами? Вы видели нищих стариков, измученных непосильной работой женщин, согнутых в три погибели трудяг, которые по несколько месяцев не видели обещанных денег. Это изнанка мира, джентри. Реальная сторона – иллюзия. Так было всегда, есть и будет. Правительство никогда не допустит равенства. Относительно хорошо живут в столице. И то далеко не все. Но что же тогда происходит в отдаленных концах империи? Но правительство наплевать. Оно душит, но не убивает. Всегда оставляет возможность глотнуть воздуха. Самую малость. Лишь бы народ еще трепыхался. А когда сапог на горле давит слишком сильно, всегда вспыхивает революция и находятся те, кто ее разжигает. И все повторяется, опять и опять, круг за кругом, в течение многих лет. Свобода слова, когда выгодно им. Равенство, пожалуйста. Богатый равен богатому, бедный бедному. А закон так гибок и податлив, и прав всегда тот, у кого власть и деньги. И хорошо там, где нас нет. Джейсон заиграл желваками. Не так, совсем не так он представлял встречу с невидимкой. Вы нарисовали жуткую картину мира. Если все настолько плохо, зачем вообще стремиться сделать что-то хорошее? Ради чего? Если все в конечном итоге бесполезно. Террорист указал левой рукой вниз на затянутую моросящей серой хмарью, чадящую фабричными трубами столицу. «Ради тех, кто ни в чем не виноват, ради жителей этого города, граждан этой несчастной страны. Я напоминаю правительству, что не все у них под контролем, что есть те, кого им следует бояться. Но даже произойди сейчас очередная так желаемая Анна революция, и что изменится?» — выкрикнул Джейсон. «На смену одним придут другие. Вы сами так сказали». В конечном итоге, неважно, кто стоит у власти, цели у любого правительства одни. Я хочу, чтобы каждый из этих жирующих продажных упырей, хоть иногда, но думал о тех, на чьих плечах они стоят, на ком они наживаются и кем они правят. «Какая система правления лучше?» — спросите вы. «Монархия? Президентская республика? Парламентская?» — «Я не знаю. Мне начхать». «Министр, король, вождь, да кто угодно из тех, кто будет сидеть на троне, каждый из них должен жить в страхе, должен понимать, что не бессмертен, и что есть высшее правосудие, что есть такие, как я. Я – отражение нашей эпохи, джентри, и чем хуже будет жизнь, тем больше будет таких, как я, кто бросит вызов системе. Когда мы канем в лету, тогда наступит совсем иная жизнь». и наши потомки будут жить в совершенно ином, лучшем мире. Любой может стоять у власти, но он должен прежде всего оставаться человеком, думать о других, и я научу их этому». Джентри слушал невидимку с непроницаемым выражением на лице. Ветер вместе со словами человека в маске проникал в его уши. Мерзкая липкая морось заставляла ежиться от холода. Лицо было мокрым от небесной влаги, С полей шляпы капало, по спине стекали противные струйки пота. Джентри чувствовал себя на редкость отвратительно. «Зачем вам Крейк? спросил он. И тут же поправился. Или же будет правильнее спросить, зачем он нужен народной армии? Что им стало известно? Им известно гораздо больше, чем вы думаете, инспектор. Вы же наверняка задумывались, как так происходит, что вашим противникам становится известно о многих ваших шагах. «О, не хмурьте брови! Ваша главная проблема даже не в стукачах и продажных фараонах, которых, не скрою, хватает. У Анна есть особые источники информации, о которых неведомо даже мне, но они дьявольски достоверны. Крейг создал нечто, что сможет влиять на умы людей. Этот ученый изобрел штуку, при правильном использовании которой в будущем появится возможность управлять людьми». «Представляете всю полноту картины, джентри!» «Это действительно страшно!» «Гордон Крейг создал уникальное оружие!» «Джентри показалось, будто ему с немалой силой заехали кувалдой по голове!» «Он неверяще замахал головой!» «Чертов сукин сын!» — пораженно выдохнул он. «Он лгал мне! Я сам убью этого недоноска!» «Гордон Крейг теперь многим поперек горла!» — сказал невидимка. «Анна хочет его, живым или мертвым, лучше мертвым, а более всего им нужно его изобретение. Нельзя допустить, чтобы оно попало не в те руки, в руки правительства, например». «В ОСУ отказались от прожекта Крейга», — собравшись с мыслями, сказал Джентри. «Что-то тут явно не клеилось. А с чего он взял, что террорист говорит правду? Где гарантия, что он просто не втирает ему очки?» «Или ты начал верить на слово первым встречным?» Крейг был в бешенстве. Его изобретения, о котором он отзывался как о штуке, способной изменить мир, отказались патентовать. Она никому не нужна. И Крейг поклялся, что это не оружие. «Сдается мне, на этот раз таинственные информаторы народной армии опростоволосились». «Крейг сам не знает, что именно он придумал», — отчеканил невидимка. Он наивно думает, что создал безобидную вещь, призванную облегчить жизнь человека, да? На самом деле это страшное оружие, которое в умелых руках может принести невероятные разрушения. Джейсон упрямо стиснул зубы. Пожалуй, он наслушался. И будь он проклят, если сделает еще хоть один шаг назад. А с чего вы взяли, что Анна с вами честна? Вы и в самом деле верите, что вам они сообщают одну лишь правду. Возможно, та штука и впрямь так ценна, но не имеет никакого отношения к оружию». Невидимка, усмехнувшись, сложил руки на груди. Ветер развивал полы его плаща. На животе продолжала беззвучно тикать разгрузка с взрывчаткой. «Опять попали в точку, инспектор. Видите ли, мне, если честно, начхать, так оно или нет. Она не получит ни того, ни другого». Они безоговорочно верят своему источнику. Даже если весь совет ученых в один голос заявит, что изобретение Крейга и гроша ломанного не стоит, они не поверят. Они не успокоятся, пока не получат гарантии, что эта штука либо уничтожена, либо находится в их руках. Они уверяют, что смогут с надлежащей осторожностью позаботиться обо всем, не допустить ее использования. Глупцы! «Решили, что способны провести меня?» «О чем вы?» — нахмурился джентри. «Никто не получит изобретение Гордона Крейга. Я уничтожу его. Оно не попадет ни в чьи руки!» — вкрадчиво сказал невидимка. «Видите ли, инспектор, я патриот, и не могу допустить, чтобы существовала хотя бы малейшая вероятность того, что эту штуку смогут использовать во вред народу. А руководители Анна...» Они, по сути, такие же, как и все остальные, власть придержащие. Сладкие речи, но горькие дела. Я тоже могу видеть будущее. Ха-ха! Им не видать творения Крейга, как своих ушей. Поэтому вот мое главное условие. Разумеется, только между нами. Вы принесете мне чемодан Крейга и позаботитесь, чтобы в нем, помимо его машинки, были все чертежи и бумаги, чтобы более никто не смог повторить его работы». «Вы принесете это мне сюда же, и тогда я отпущу заложников и назову оставшиеся места, где заложены бомбы. В противном случае я не остановлюсь ни перед чем. Вы же знаете меня. Успели понять, что я человек слова». Джейсон очень пристально посмотрел на него. Он вглядывался в скрытое коричневой кожей лицо этого странного, просто невероятного человека. Он называл себя спасителем. И он действительно верил в это. Он считал себя таковым. Стальные глаза невидимки горели двумя жаркими кострами. В них не было ни тени сомнения или слабости. Террорист был человеком железной воли. И он был человеком слова. Джейсон понял это. «Я думал, вы потребуете Крейга. Я же не идиот, сэр!»